беспредел, — возмутился Меншиков. — Нет, все в рамках закона. Наказание за ношение оружия зависит от личности задержанного. Личность оценивается на предварительном расследовании, то есть милицией. — Лев Иванович, я вас понимаю. Что вас интересует? — Полковник Усов Павел Петрович. — А у меня таких знакомых не имеется. Евгений Тихонович, — Гуров покачал головой, — давайте уважать друг друга. Мы просто разговариваем, не более того. Ну, допустим, я знаю Павла Петровича, что из этого следует. Когда и где и при каких обстоятельствах мы познакомились? Если вы знаете об этом, тогда мои показания ни к чему, если нет, тогда я вам ничего не скажу. Усов арестован. Он будет молчать, человек опытный. Мы тоже не мальчики. На показания Усова не рассчитываем. Рассчитываете на мои. Потому и арестовали. Лев Иванович, вы обо мне много знаете. Но и о вас я тоже наслышан. Павел очень не любил полковника Гурова. — Понимаю, — Гуров кивнул, — вы сломали Пашу. — Полагаете, когда его отношения с Верой Тополевой шагнули через порог, он интуитивно не чувствовал, куда его ведут? — Думаете, чувствовал? — Не сомневаюсь. Павел понимал, но не хотел в этом признаваться даже самому себе. — Молодая, красивая, с огромными деньгами. Зачем ей нужен Павел Петрович Усов? Мужику за сорок ни роста, ни внешности, ни обаяния. Зачем? Действительно, я как-то об этом не думал. Значит, он знал, но лес Не желал думать. Сейчас хорошо, а потом будь что будет. Интересная психология. — Говорите вы, Лев Иванович, убедительно, красиво, но прокуратура и суд не худсовет, нужны доказательства. — Вот с доказательствами сложнее. — Но не будем торговаться, Евгений Тихонович. Голос Гурова стал жестким. — Офицер Усов торговал секретными данными. Вы их принимали, оплачивали и передавали. Прямое соучастие. Соучастие в совершении преступления доказать сложно, а посадить за ношение оружия легко. Надо подумать. Разумно, согласился Гуров. Думать собираетесь здесь или в камере? Может, хотите там переночевать? Пока буду думать здесь, потом решу. А вы пересядьте за стол напротив, там удобнее. — сказал Гуров и развернул газету. Когда Меньшиков пересел, Гуров, просматривая газету, как бы, между прочим, спросил. — А праздный вопрос к делу не относится. — Когда вы получили сообщение от Усова о том, что на совещании внедрен сыщик, вы передали его только Лильку? — Никому более. — Ну... Меншиков замялся. — Какое это имеет значение? Я... Я не верил в оперативные способности Харитонова. И продублировали сообщение с Мольдом. Откуда вы знаете? — удивился Меншиков. — Догадался, — усмехнулся Гуров и продолжал. — Чтобы вам легче думалось, хочу предупредить. Ваши связные выявлены и допрошены. Опрятен Павел Викторович, проживающий на Арбате. Глазман Израиль Цалевич Тверской бульвар. Винокуров Александр Борисович Плющиха. Каланбаев Арарат Актаевич, Бакунинская, Гаджиев Мамед Ибрагимович Гнезниковский Переулок. Гуров выдержал паузу. Они дали показания как под копирку. Вы приходили к ним в определенные дни. Вам звонили по телефону. Выслушали и записывали. Затем оставляли конверт с долларами и уходили. Платили хозяевам исправно сто долларов за визит. Позже в квартире появился мужчина. Они опознали Усова? Меньшиков приподнялся в кресле. Гуров отбросил газет. Надоело, опознали. Они вас, Евгений Тихонович, все пятеро опознают. Пять очных ставок. Ваше молчание станет смешным. Когда дело поведет следователь, вот тогда встанет вопрос о вашем соучастии. И все выйдет из-под моего контроля. А я не хочу возвращаться в камеру. Гуров протянул через стол стопочку бумаги и ручку. «Пишите — Пишите! И, закурив, вновь принялся за газету. Владельцы квартир, через которых передавались деньги, Усова не опознали. Он приходил в темных очках и берете, носил усы, в квартире находился менее минуты, брал конверт и уходил. Дело сводилось к очной ставке между Усовым и Меньшиковым. Гурова и Кричкова прокуратура не привлекала к расследованиям. Каждый должен был заниматься своим делом. Банду налетчиков, наконец, повязали. Обошлось без стрельбы. Жизнь в Москве шла своим чередом. Эпилог Наступил декабрь, морозный, снежный, порой налетало вьюга.